Глава десятая Двери лифта открылись настежь. Перед мальчиками расстелилась просторная пещера с множеством опускающихся и поднимающихся грузовых лифтов. Привычный сухой грунт сменился твердой породой влажного шершавого камня. Здесь нет источников света, но пространство хорошо освещено блеском синего песка, что хрустит под ногами. Кроме всей этой чарующей душу красоты на мальчиков с недоумением смотрели кроты люди. Пещера просто кишела монстрами и горами золота, которые они перегружали из лифта в вагонетки. Повисла тишина. Дети смотрели на монстров, а те на них. Что будем делать? шептом спросил Игнат, пытаясь не двигаться. Как только скажу, «Зажмурьтесь и закройте уши», – ответил Сергей, медленно сунув руку в походную сумку. «Когда считаете до пяти, открывайте глаза и бегите за мной». Перед тем, как броситься на незваных гостей, каждый из крота людей начал интенсивно трясти головой и звонко смеяться. Из-за их количества звук походил на гул от комариного роя. Широко разинув зубастые рты и крепко сжимая инструменты, крота-люди одним потоком ринулись к лифту. Первый ряд монстров пал от дробовика старшеклассника. На каждом выдохе Сергей нажимал спусковой крючок и попадал прямо в цель. От товарищей помощи было мало. Игнат никак не мог прицелиться, а Дениса отбросило назад при первом же выстреле. Слишком он был мал и неопытен чтобы держать в руках ружье. В мальчишек летели разнообразные предметы, от кирки до кусков золотой руды. Выждав момент, когда монстры соберутся в одном месте, Сергей зубами выдернул чеку и бросил желтый черный баллончик в толпу. «Сейчас!» – прокричал он. Яркий свет и сильный хлопок повалили кроты людей, словно домино. По сравнению с этим хлопком их смех оказался детской забавой. Даже с закрытыми ушами Денис ощутил недомогание. Досчитав до пяти, мальчики побежали за Сергеем, который пробирался через толпу слепых кротолюдей в сторону тоннеля. Среди рабочих кротолюдей оказалось несколько элитных воинов. Эти были куда крупнее. Одетые в металлические пластины с острыми шипами и кольчугу, В руках тонкие гарпуны на железных цепях. Одно из таких опасных орудий угодило Сергею в ногу, повалив парня на землю. Крото человек злобно хохотал и тянул к себе добычу за цепь. Удачным выстрелом Игнат избавился от монстра, а другим разбил звенья цепи. Мальчики помогли Сергею подняться и идти дальше. Из очередного тоннеля они попали в просторную пещеру, где из синего песка торчали большие камни и аккуратно сложенные кучками. Золото. Позади раздался жуткий смех элитного крота человека. Он вошел в пещеру и осмотрелся. Кровавый след заканчивался здесь. Секунду назад Сергей приложил к ноге ткань, чтобы кровь не лилась на землю, и вместе с товарищами затаился среди камней. Водя острым когтем по гарпуну, крото человек медленно шел по пещере и принюхивался. Он знал что его добыча где-то рядом. Монстр учуял сладкий аромат и направился к камням, где затаились мальчишки. Игнат приготовил ружье, однако стрелять ему не пришлось. Интерес крота человека привлекла груда золота, что беззаботно лежала на песке. Тут Денис заметил, что с того момента, как они спустились на лифте, золото перестало попадаться ему на глаза. Так что же оно делает здесь, в столь отдаленном месте? Крото-человека данный факт тоже насторожил, но желание забрать драгоценный металл превозмогало. Он несколько раз обошел золото, а после стал тыкать гарпуном в песок, словно проверяя его на наличие ловушек. Убедившись в безопасности своего маршрута, монстр отложил орудие в сторону и принялся набивать карманы драгоценным металлом. Мальчики наблюдали, как песок вокруг крота-человека зашевелился. К ногам жадного монстра поползли черные щупальца. Не успел крота-человек отреагировать, как нечто затащило его под песок. Через несколько секунд Из-под синего песка вылетели помятые пластины и цепи. Черные щупальца аккуратно сложили золото на место и вновь затаились в песках. «Вот почему в этой пещере нет крота людей», — прошептал Денис, не сводя глаз с песка. «А меня вот волнует другой вопрос». Игнат недовольно посмотрел на Сергея. «У тебя была с собой граната?» — А ты что думал? Я сунусь к монстрам с пустыми руками? — Лучше спасибо скажи, что выбрались из того лифта, — грубо ответил Сергей. С гарпуном в ноге ему было не до разговоров. — А ракетницу ты часом с собой не прихватил? — продолжал возмущаться Игнат. — Я бы и динамит с собой взял, будь у меня такая возможность. Или ты еще не понял, в каком мы положении? Лицо Сергея скривилось от боли и злости. Он пытался ухватиться за скользкий тонкий пруд, что торчал из его ноги. — Мало того, что лифт ползет, как черепаха, так там еще и этих монстров целая армия. Нам не выбраться отсюда живыми. Не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Денис показал циферблат на наручных часах. Там наверху есть еще одна дверь и компьютер. — Как только мы доберемся до Тани, я отправлю наши координаты и открою портал в верхние катакомбы. Оставив попытки вытащить пруд, Сергей залез в походную сумку, достал аптечку и необходимый инструмент. Старшеклассник сделал несколько уколов ледокаином возле раны, чтобы притупить боль. Затем с помощью ножниц по металлу обрезал часть гарпуна с наконечником. — Ты что удумал? — спросил Денис, шокированный его действиями. «А сам не видишь? Идти дальше со стрелой в ноге, или что это вообще? Я не смогу. Придется извлечь эту штуку», — ответил Сергей. Старшеклассник пережал артерию под коленкой, чтобы остановить кровь. После стиснул зубами ремень и жестом руки попросил Игната вытащить железный пруд. Рыжий хулиган обмотал ладони бинтом, чтобы гарпун не скользил и, что было сил, потащил на себя. Как ожидалось, Кровь полилась ручьем. Даже ледокаин не смог унять всю боль. Сергей изо всех сил старался не закричать. В такой ситуации слезы, жалобы и слабость нужно прятать глубоко внутри. Однако моральное состояние Сергея было уже на пределе. Он терпел боль и одновременно смотрел на товарищей, как на врагов. Это из-за них и оказался в столь жутком месте. Это из-за их беспомощности и неумения обращаться с оружием меня ранили. Это они во всем виноваты, особенно этот вундеркинд, — твердил он себе. Наконец боль стихла, и дурные мысли отступили. Сергей с облегчением выдохнул и откинул голову на камень. После того, как гарпун был изъят, Сергей аккуратно затолкал в раны специальные тампоны и дождался остановки кровотечение. Денис обработал вокруг раны перекисью и хотел наложить бинты, но Сергей его остановил. — Нет, — возразил старшеклассник, — бинты будут за версту пахнуть кровью. Сначала необходимо закрыть рану. Тот круто-человек шел по запаху крови. Так могут сделать и другие обитатели этих пещер. Там в аптечке есть медицинский клей. Денис достал тюбик и бегал, инструкцию. Он нанес клей вокруг раны, затем несколько придавил ее пальцами, а сверху наложил ткань, которая послужила защитой от грязи. — Вот, попей! — Игнат дал Сергею флягу с водой и принялся перевязывать ногу. — Смотрите, — одернул товарищ Денис, — мне кажется, или оно движется к нам? Песок вокруг камня зашевелился, из него показались длинные черные щупальца. Мальчишки поспешили перебраться на соседний камень. Сергею прыжок дался с особым трудом. Дети наблюдали, как черные щупалица обнимают камень в поисках добычи, после чего показалось туловище монстра. Нечто продолговатое и мохнатое вылезло на камень. Множеством языков слезала кровь и вновь нырнула под песок. Что? Что, черт возьми, это было? Внезапно у Сергея начался приступ паники. Я смотрел «Дискавери». В Калифорнии такие животные не водятся. Куда ты нас притащил? Сергей схватил Дениса за шиворот и начал трясти. «Сергей, прекрати. Сейчас не время выяснять, кто виноват». Пытался успокоить старшеклассника Игнат. «Ты что, не видишь, как он спокоен?» «Бьюсь об заклад». «Это его план, чтобы избавиться от нас!» — продолжал кричать Сергей. «Признавайся, уродец! Решил нам отомстить! Так знай, ни черта у тебя не выйдет!» «Простите!» — заплакал Денис. Ему стало страшно и одновременно стыдно. «Я не знал, что так выйдет. Я просто хотел сделать открытие, помочь людям! Простите меня!» Сергей внезапно пришел в себя, отпустил Дениса и залпом осушил флягу с водой. — Все, прекращай, Ныть, — как ни в чем не бывало, — сказал Сергей. — Нужно двигаться дальше, если хотим выбраться отсюда. — И все? Ты даже не извинишься перед ним? — удивился Игнат. — А что тут извиняться? — Из-за него твоя сестра не пойми где, и мы скоро пойдем на корм монстрам. Посмотри на мою ногу. С такой раной через несколько часов я не смогу двигаться. — А еще три часа спустя потеряю сознание. Игнат не нашел, что ответить. С одной стороны, он был согласен с Сергеем, с другой понимал, что только общими усилиями можно спасти сестру, а потому не стал больше спорить. Стараясь не касаться песка, мальчики перебирались с камня на камень, пока не выбрались из пещеры в сеть тоннелей, где по рельсам быстро проносились наполненные золотом вагонетки. Здесь было очень шумно, как на вокзале. Элитные люди прочесывали местность вдоль рельс, поэтому мальчики держались от них подальше. Из-за полученной Сергеем травмы быть первопроходцем пришлось Игнату. Рыжий хулиган сильно нервничал, наставлял дуло винтовки на каждый шорох, но уверенно продвигался в сторону, откуда исходил сигнал Тани. Воздух... Стал более влажным, под ногами хлюпали лужи. Заподозрив неладное, Денис предложил остановиться. Юный гений внимательно осмотрел стены тоннеля. На первый взгляд ничего необычного. Потрескавшийся от времени камень, но стоило обернуться назад, как в глаза бросалась очевидная грань. Они уже как десять метров шагают не по тоннелю, а по желудку огромного, змееподобного существа. Стенки его желудка имели кольцеобразную форму, хоть и были покрыты каменным слоем. — Долго еще таращиться будешь? — Некогда нам камни рассматривать, — поторопил его Сергей. — Нам нужно обратно, — тихо произнес Денис. Он не хотел вспугнуть монстра, пока тот не захлопнул пасть. — О чем ты? — занервничал Игнат. — Мы в желудке очень большого змея или червя. Я не знаю точно, но поверьте мне на слово, если не пойдем назад, будет худо. Все так же тихо говорил Денис. Осмотревшись по сторонам, рыжий хулиган и старшеклассник тоже заметили кольцевидную форму здешних стен. Мальчишки не спеша двинулись к выходу. Однако добраться до него они не успели. Стены содрогнулись, и пасть монстра захлопнулась. Сергей, не раздумывая, выстрелил в рот монстра и тут же об этом пожалел. Дробь ударилась от твердой камни, и рикошетом влетела ему в плечо. Из глубины желудка донесся странный цокающий звук. По потолку и стенам к мальчикам ползли большие, похожие на тараканов, жуки. «Они-то что здесь забыли?» – изумился Игнат, наблюдая надвигающуюся угрозу. «У этого змея нет зубов и желудочной кислоты», – заметил Денис. «Полагаю, эти жуки – его пищеварительная система». «Очень познавательно!» – крикнул Сергей, открыв огонь по жукам. «Но меня больше интересует, как отсюда выбраться!» Большущие жуки начали сыпаться с потолка на детей. Их мощные челюсти вырывали одежду с клочьями, а на коже оставляли неглубокие раны. Игнату пришлось скинуть с себя походную сумку, которую меньше чем за минуту превратили в обрывки ткани. Мальчишки отбивались от вредителей, стараясь скинуть их с себя или затоптать, но те были слишком прочными. «Держите!» – Денис дал Сергею и Игнату по мокрой тряпке. «Прикройте рты и постарайтесь не дышать!» «Что ты собираешься делать?» – спросил Игнат, пытаясь раздавить голову жука сапогом. Тот хрустел, но продолжал двигаться и кусаться. «Я не знал, что за твари обитают так глубоко под землей!» «Поэтому прихватил с собой дымовые шашки на основе перметрина», ответил Денис, пытаясь отыскать в походной сумке необходимые предметы. Времени копаться среди десятков вещей не было, поэтому мальчик просто облил свою сумку горючей жидкостью, поджег и бросил в жуков. «Постарайтесь не вдыхать этот дым», напомнил товарищем Денис. «Перметрин влияет на центральную нервную систему у насекомых. Для нас он не столь опасен». Но в закрытом пространстве им дышать не стоит. Обычно этот дым вызывает у насекомых спазмы мышц, которые приводят к параличу и смерти. Но, боюсь, таких здоровенных жуков он только временно парализует. Через минуту желудок змея наполнился густым белым дымом. Пламя не причиняло тараканам особого вреда, а вот от дыма их движения стали очень вялыми, и вскоре они дождем осыпались с потолка из стен. — Поспешим, — поторопил товарищ Денис, направляясь вглубь змея. Они скоро придут в себя. Замешкаемся и нас съедят. — Но почему мы отправляемся от пасти? — поинтересовался Игнат, помогая Сергею идти. — Желудок этого змея покрыт камнем, чтобы его не съели эти жуки. Оружие не пробьет нам путь к свободе. Придется воспользоваться аварийным выходом. — Ты же не имеешь в виду Игнат скривился от вида небольшой дырки в конце тоннеля. «Нет-нет, и еще раз нет, и я оттуда не полезу. Пусть лучше меня съедят жуки!» «Как знаешь», — оттолкнул Игната Сергей и первым полез к выходу. «А мне еще хочется жить». Сергей с трудом пролез через узкую дырку. Денис выбрался следом. Игнат проклинал все, что мог, и долго не решался повторить подвиг друзей. Однако вид больших насекомых, что уже отошли от дыма, заставил его передумать. Мальчики благополучно выбрались из желудка змея. Хоть и не самым приятным способом, зато остались живы. — Не смейте никому рассказывать об этом! — стряхиваясь с себя слизь, угрожал Игнат. — Рассказывать что? Что нами испражнялся гигантский червь? «Ты это всерьез?» — с сарказмом спросил Сергей. Взгляд старшеклассника приковали к себе часы на руке Дениса. За последние восемь часов Сергей дважды был в смертельной опасности, поэтому идея забрать часы и нажать кнопку была очень соблазнительна. «Смотрите, что я нашел!» — радостно воскликнул Игнат, поднимая девичью заколку, которая лежала у рельс. Находка слегка успокоила Сергея. По крайней мере, он точно знал, что они идут в нужном направлении, и девочка уже близко. После случая со змеем мальчики были более внимательны в выборе маршрута. Вскоре тоннели сошлись в один длинный, который словно мост вел к большому древнему храму. Здание из белого массивного камня отдаленно напоминало колизей с множеством окон, арок, и золотых статуй в виде человекоподобных монстров. Храм окружали просторные площадки с полуразрушенными колоннами. К удивлению мальчиков, крота людьми тут и не пахло. Абсолютно пустой, безжизненный храм, в который одна за другой заезжают вагонетки с золотом и возвращаются уже без него. Усвоив урок... Мальчики не рвались забегать внутрь, как следует, не осмотрев окрестности, и не прогадали. Перед мальчиками возникло новое препятствие. Среди полуразрушенных вековых колонн, исписанных тайными письменами, парило существо, похожее на сектанта, который поклоняется темным богам. Оно было одето в старый темно-синий плащ с красными полосами на рукавах, И спине. Порванная от времени ткань, как и само существо, парило в метре от пола, из темноты капюшона светились десяток красных глаз. Несмотря на то, что мальчики находились в укрытии и не попадались ему на глаза, темный сектант приветствовал их распростертыми руками. Добро пожаловать в храм жадности! Криплым. Доносящимся со всех сторон голосом говорил темный сектант. Голос этого существа создавал в душе некое беспокойство. Здесь, в этом священном месте, сбываются самые сокровенные мечты. Любые сокровища окажутся у ваших ног, стоит лишь протянуть к ним. Руку. — О чем ты говоришь? — Игнат вышел из укрытия и навел ружье на парящего в воздухе монстра. — Не знаю, про какие сокровища идет речь, но мне нужна моя сестра. Если ты не вернешь ее мне, будь уверен, я познакомлю тебя со свинцом. — Хочешь вновь увидеть сестру? — шептал голос. А вместе с ним в голове Игната возникло ощущение, словно кто-то перебирает руками его мысли. Я могу исполнить это желание, вернуть тебе ее здоровый и невредимый. Однако я могу исполнить лишь одно желание. Покажи вы те двое, что пришли с тобой, твоему желанию. Не суждено сбыться. Позади темного сектанта возникла закованная в золотые цепи Таня. Девочка была очень напугана. Она просящим взглядом смотрела на брата в надежде на то, что он ее спасет. Денис не слышал всего вышесказанного и не видел Таню. Вместо этого голос нашептывал ему другую награду. «Хочешь познать тайны вселенной?» — шептал черный сектант. «Как появился мир? Что такое черные дыры? Как управлять временем и пространством?» «Эта книга ответит на все твои вопросы». В руках слуги жадности возник толстый черный флянд. Просто глядя на него, Казалось, что мысль ускоряет ход. Ни один ученый мира не сравнится с тобой, как только ты прикоснешься к этим знаниям. Однако я могу исполнить лишь одно желание. Пока живы те двое, что пришли с тобой твоему желанию, не суждено сбыться. А Сергею, парящее в воздухе существо, предложило то, о чем он так давно думал. Он предложил ему спасение. Для Сергея вокруг храма возникли разнообразные чудовища. Их хищный взгляд и острые зубы заставляли сердце трепетать. «Если не хочешь, чтобы тебя съели», — продолжал сеять раздор черный сектант. «Убей этих двоих, возьми часы и сохрани свою жизнь!» Слова парящего существа звучали убедительно. Мальчишки переглянулись. Каждый держал палец на спусковом крючке. Понимая, что Сергей самый меткий и опасный стрелок, Игнат направил винтовку в его сторону. Сергей сделал то же самое. Один услышал мольбы сестры о спасении, другой страшные угрозы монстров.